Жучок, судя по всему, в этом шоу был одновременно зрителем, режиссером и критиком в одном лице. А если точнее, в одной морде, так как своего истинного облика Серого Волка на этот раз не покидал. — Так, еще по одной, — распорядился он. — И начинаем все по-новой. — Неестественно, у вас как-то получается. Кружки глухо стукнули друг от друга, и троица в очередной раз вдохновилась. Жучок вилкой стал ловить удирающую от него тарань, а кот опять приступил к репетиции. — Нянка, я пришел, — радостно сказал Васька, покачнулся, брыкнулся вместе со стулом навзничь и захрапел. — Я готова. С трудом поднялась со стула хозяйка подворья. — Не верю! — упрямо мотнул головой жучок, нацепив на вилку вместо увернувшейся тарани кусок яблока. — От блин! Станиславский нашелся! — пробормотал юноша. — К чему? Готово? — требовательно спросил жучок. — К спасению отечества! — отрапортовала Янка и тоже вслед за Васькой начала заваливаться. Она наверняка улетела бы на землю, если бы Виталий ее не поймал. «Нет, ну надо же, уговорили!» — хмыкнул юноша. «Вот теперь верю!» — поднял на царского сплетника мутные глазки и жучок. «Можете идти спасать!» «Чего спасать?» — попросил уточнить юноша. «Отечество — Отечество! Небрежно махнул лапой оборотень, и это движение занесло его в сторону, в результате чего жучок оказался храпящим на земле рядом с Васькой. Теперь можно было смело сказать, что все трое были готовы. Виталий тяжко вздохнул и понес хозяйку подворья в ее горницу. Уложив девушку поверх одеяла на кровать, он, с сожалению, посмотрел на ее ладную фигурку, мысленно облизнулся и направился отдыхать в свою спальню. День у него сегодня выдался хлопотливый, как, впрочем, и все дни в этом странном мире. Виталий быстро разделся и нырнул в кровать, тоже поверх одеяла, так как ночи в Великореченске стояли теплые. Отключился юноша практически молниеносно, стоило только его щеке коснуться подушки. Однако поспать нормально ему не дали. Где-то среди ночи царского сплетника разбудила подозрительная возня во дворе. — На-ну стоять, куда пополз, сволочь! — Ща ты у меня получишь! На-на! «Ах ты, кусаться!» ту душевно плюнул юноша, обознав пьяные голоса Васьки жучка. Что-то заскрижетало по бревенчатой стене терема, а на фоне ущербной луны в проеме окна появилась усатая физиономия Васьки. «Мянкин, ухват здесь есть!» В ответ в него полетел ботинок. Удар был точен. Кот грузно шлепнулся о землю и тут же упрямо полез обратно. — Так я не понял, ухват есть? — повторил он вопрос, усаживаясь на подоконнике. Сбешенный юноша слетел с постели, увидел стоящий в углу ухват, схватил его и со всей дури запустил в кота. — Яс! — завопил Васька, улетая в обнимку с ухватом вниз. Раздался еще один смачный удар об землю, а затем удары помягче, словно били чем-то твердым, почему-то мягкому. «Слышь, Вальска!» — донесся до Виталя сиплый голос жучка. «Ежели ты меня еще раз ухватом, я ведь не удержу. Целься лучше, гад!» «Ага, слышь, жучара!» А постоялец наш там один. На, на, получи. ма как же отечество, непорядок. Теперь моя очередь. Сейчас я с развороту. На, на. идиоты. Виталий закрыл окно, Плюхнулся обратно на кровать И дал себе слово поутру Настучать по ушам этим пьяным обормотам. Нашли время разборки устраивать. Ох, они у меня завтра получат за нарушение общественного порядка. Протяжно зевнул юноша и вновь погрузился в глубокий сон. На этот раз сон был настолько глубокий, что его не разбудила даже подозрительная возня в комнате и грузное шарканье лап Васьки Жучка. Что-то затаскивавших в спальню.